Глава сороковая. Некоторое время спустя. А теперь хочу, как говорится, от души поздравить всех, кто прошел с нами этот путь от начала до конца и окончил курсы дизайна. Марка поднялся с места с бокалом искрящегося пузырьками шампанского. В элегантном синем костюме мужчина выглядел потрясающе. Дина уже не раз слышала, как вздыхали по нему девушки. Похоже, многие из них пришли на курсы лишь потому, что вел их именно он. Шампанское она, разумеется, не пила. Перед ней стоял бокал с минеральной водой, который Дина тоже приподняла, чтобы не отрываться от коллектива. Все-таки такое событие требовало того, чтобы его отметить. В заключении Марка сказал несколько слов о каждом из своих учеников, и, разумеется, ее тоже не обошел вниманием. Впрочем, в группе без того уже знали, что она работала в модном доме, а вскоре должна была перейти на другую должность – стать дизайнером. «А Демьян Сергеевич еще не вернулся?» — спросила одна из девиц, бойко-пухлощек Оксана. «Жаль, мы так надеялись, что он тоже придет нас поздравить». «Еще нет», — отозвался Марка, быстро взглянув в сторону Дины, которая, как всегда, вздрогнула, услышав имя Ростоцкого. Зато Иван Платонович обещал заглянуть. «А, вот, кстати, он!» Иван действительно пришел, как обычно, веселый, улыбчивый, говорливый. Если бы она не знала, какими проблемами озабочен нынешний полноправный владелец модного дома, ни за что бы не догадалась, что у него вообще есть какие-то неприятности. Он сел за стол, ему тут же налили полный бокал. Серов не стал отнекиваться, выпал немного за компанию. Тоже взяв слово, поздравил всех. «Как идет продажа вещей из коллекции для беременных?» — поинтересовалась все та же Оксана. «Продвигается отлично», — улыбнулся ей Иван. «Но еще бы, с такой-то рекламой», — громко сказал кто-то, и Дина смущенно опустила взгляд. Ей все еще не верилось, что по всему городу висят огромные рекламные плакаты с ее фотографиями. И на флаерах тоже они напечатаны, и даже на глянцевых страницах женских журналов. На каждом из снимков она одета в вещи из коллекции для будущих мам, которые не столько скрывают, сколько подчеркивают ее заметный животик. Это стало ее первым опытом работы с профессиональным фотографом, стилистами, визажистами. Все так ново и непривычно. Зато вещи, которые надевала для фото, казалось, были созданы специально для нее. Коллекция, которую нарисовал Демьян. Вот уже несколько дней от него не было вестей. Ему и так-то приходилось шифроваться. Он завел специально отдельный номер, с которого тайком звонил только Ивану Серову и Дине. Маргарита с ее отцом должны были поверить в то, что Ростоцкому больше нет никакого дела до оставленного им модного дома и женщины, с которой он развелся. Главное, чтобы это в действительности не стало правдой. Она всеми силами старалась не раскисать. Ждать, верить, надеяться. Ради себя и Демьяна. Ради малышки, которая все чаще напоминала о себе, требовательно шевеля ручками и ножками в ее животе. Да, теперь уже стало известно, что у нее будет девочка. Дочка. После отмечания все понемногу расходились. Дина вышла в коридор, не дожидаясь, пока Иван или марко последуют за ней. Хотелось побыть одной. Подумать. Что будет с модным домом Ростоцкого, если сам он так и не вернется? Да, с завтрашнего дня она официально начнет работать на должности дизайнера. Курсы и индивидуальные занятия с Маркой ренальди много ей дали. У нее уже есть какие-то идеи, наметки, и все-таки разве можно взять на себя такую ответственность? Как с этим справиться? самой без Демьяна, который бы подсказывал, направлял, просто был бы рядом. Да и декретный отпуск уже не за горами если бы марко мог остаться и заменить ведущего дизайнера но у него договор он уже давно успел пообещать что проведет такие же курсы в другом городе и скоро уедет дина спустилась на первый этаж наступила жаркая погода и от одной мысли о том что скоро кондиционированный воздух офиса сменит духота пыльных городских улиц становилось дурно наверное лучше вызвать такси и подождать его здесь общественный транспорт сейчас уже определенно не для нее пусть там нередко уступают место дина эмилььевна донесся до нее голос охранника. «Можете подойти сюда? К вам тут пришли?» Первая мысль, отчаянно, резко, как вспышка. Ростоцкий приехал. Но разве стал бы он стоять у проходной? Его бы, несомненно, впустили. В любом случае, впустили бы. Она обернулась, недоверчиво и удивленно глядя на человека, который помахал ей рукой. «Богдан? Это ты? Что ты здесь делаешь?» — спросила, подойдя ближе. Проходящие мимо сотрудники оглядывались, посматривая в их сторону с любопытством. «Я думала, ты в другой стране». «Приехал по делам и увидел твои фотографии», — отозвался художник. Он почти не изменился внешне, разве что отрастил короткую бородку, которая совершенно ему не шла. Но Дина этого говорить не стала. Какое ей дело? Его жене наверняка нравится, да и мода такая. «Все в порядке?» «Да, дела идут замечательно. Мы можем где-нибудь поговорить в другом месте?» «Рядом есть кафе», — ответила она. Дина не понимала, зачем и о чем ей с ним разговаривать, но провела мужчину в кафе, расположенное в том же здании. Оно открылось недавно, и многие из работников модного дома обедали там. Но сейчас рабочий день подходил к концу, и в небольшом уютном зальчике было пусто. «Вот ведь какая ты!» «Совсем другая стала», — произнес Богдан, всматриваясь в нее и особенно задерживаясь взглядом в районе ее живота под свободным летним платьем. «Да» кивнула, занимая место за столиком. «Другая. много произошло с тех пор, как мы с тобой расстались. Кто отец?» Осведомился Богдан. «Если я скажу, что ты, это что-нибудь изменит?» «Вопросом на вопрос», — ответила она. Руки задрожали, пришлось сцепить пальцы в замок, чтобы казаться спокойной, почти равнодушной. «Деньги на аборт, я так понимаю, предлагать уже поздно», — замялся он. «Но, понимаешь, у меня ведь теперь есть законная супруга, она не поймет, и мне бы не хотелось, чтобы мой тесть узнал». «Успокойся», — оборвала его невнятное оправдание Дина. И сам этот человек показался ей вдруг жалким, блеклым, как старая фотография. Его образ, все воспоминания о нем будто выцвели. Неужели она когда-то была в него влюблена? «Мой ребенок не имеет к тебе никакого отношения». «Правда?» — явно почувствовав облегчение, отозвался Богдан, даже улыбаться начал. «А я-то было подумал. Ну, конечно, ты ведь могла уже встретить другого. Правда, не куковать же одной?» «Правда», — не стала отрицать Дина. «Ты счастлива с ним?» «Да». Она не поинтересовалась, счастлив ли он с той женщиной, на которую ее променял. Поднялась с места и направилась к выходу, не оборачиваясь и не ожидая, что Пивунов ее окликнет. А он и в самом деле не окликнул. Теперь Дина была окончательно уверена в том, что на этом все кончено. Ее с этим человеком действительно ничего больше не связывало. Чтобы стать отцом, недостаточно провести ночь или даже много ночей с матерью ребенка. Она не сомневалась в этом, потому что ее-то как раз воспитывал настоящий отец. Ей очень не хотелось, чтобы ее дочь думала, будто появилась на свет по чистой случайности Необходимо, чтобы эта девочка знала, она любимый ребенок, желанный. Как Дина всегда твердо знала это же о себе.